Лорд Альберт Акулюс недолюбливал балы. Слишком много политики, а стало быть, по неволе приходится делить одно пространство с лордом Ветруном, которого в глубине души он считал порядочной канальей. В его личном лексиконе не было слов, выражавших большую степень осуждения. А самое неприятное, пытаясь уклониться от общения с Патрицием, он в то же время должен избегать столкновения с лордом Вентурии. Их семьи связывала наследственная ненависть, давняя и чистосердечная. Какое именно историческое событие положило начало родовой распре лорд Альберт сейчас, вероятно, затруднился бы сказать, но причина, несомненно, была очень важной, иначе упорствовать в этом недоразумении было бы нелепо и смехотворно. Если бы Акулиусы и Вентури были горными кланами, они бы враждовали и сражались как положено. Но поскольку они принадлежали к верхушке городской аристократии, им надлежало демонстрировать безукоризненную, полную ледяной злобы вежливость всякий раз, когда их сталкивал светский или общественный долг. И прямо сейчас, двигаясь по осторожной орбите, призванной уберечь его от опасных политических сфер, лорд Альберт Акулиус внезапно столкнулся лицом к лицу с лордом Чарльзом Вентури. Даже мысль о необходимости скрестить с ним за одним столом винные бокалы уже вызывала мучение, а тут волей-неволей придется завести светскую беседу, иначе нарушишь правила хорошего тона. Ибо этикет Ангмарпоркского высшего света гласил, что пренебрегать своими друзьями вы можете когда и где вам заблагорассудиться, но неучтиво обойтись со злейшим врагом — это верхнеприличие». Проронил лорд Акулиус, приподнимая свой бокал на тщательно выверенную долю Дюйма. Акулиус, молвил Лорд Вентуре, делая то же самое. Этот бал. В самом деле, как вижу, ты еще на ногах. Ну, Но в самом деле, вижу, что и ты тоже. В самом деле. В самом-самом, самом. да и многие должен заметить, а еще пребывает в аналогичной позиции. Это не означает, что горизонтальное положение не имеет своих неоспоримых достоинств. Например, если надо погрузиться в сон, — заметил Альберт. — Совершенно верно. Очевидно, что здесь это осуществить невозможно. — Да, конечно, в самом деле. В подобных ситуациях Акулюсы и Вентури стремились высказывать лишь те мнения и наблюдения, которые просто не могли вызвать ни малейших разногласий. Учитывая историю их семейств, такая линия поведения была единственно разумной. Жизнерадостная дама в шикарном вечернем туалете фиолетовых оттенков стремительно проплыла к ним по паркету бального зала, выставив перед собой великосветскую улыбку наподобие щита. — Лорд Акулиос! — дама протянула руку. Не выли тот герой, что с честью исполнил свой долг, защищая нас от мятежников? Внутренний автопилот, с рождения вживляемый в аристократов, заставил его светлость отвесить сдержанный поклон. Он не привык иметь дело с непосредственными женщинами, а это вся была сплошь буря и натиск. Но безопасные темы для разговора были уже исчерпаны в беседе с Вентуре. — Боюсь, у вас есть преимущество передо мной, мадам, — пробормотал он. — О, а я, конечно, именно на него и рассчитываю, — сказала мадам, улыбаясь ему так лучезарно, что Акулиус уже не в состоянии был вникнуть в суть ее слов. — А кто же этот импозантный военный, собрат по оружию? Лорд Акулиус оторопел. Он был воспитан в правилах, согласно которым ты всегда представляешь мужчину-женщине. А эта улыбчивая дама не удосужилась назвать свое «леди Роберта Мезероль. сказала дама. «Мадам, так обращаются ко мне те, кто меня знает. Но друзья зовут меня Бобби». Лорд Винтури щелкнул каблуками. Он был куда сообразительнее своего собрата по оружию, А жена сообщала ему гораздо больше свежих сплетен. «Полагаю, вы та самая сиятельная гостья из Женовы», — сказал он, прикладываясь к ее руке. «Я так много о вас слышал». «Много хорошего», — осведомилась мадам. Его светлость оглядел зал. Супруга, похоже, по уши погружена в светские сплетни. Однако он на горьком опыте знал, что ее радар способен поджарить пару яиц на расстоянии в полмиле. Но шампанское было неплохим. — Дорогого, по большей части, — сказал он, и реплика прозвучала далеко не так остроумно, как в его голове. Но собеседница все равно залилась звонким смехом. — Возможно, я все же сострел удачно, — подумал он. — А шампанское, в самом деле, весьма, весьма... — Женщина должна пробиваться в этом мире, как умеет, и устраиваться как можно лучше, — сказала гостья из Женовы. — Осмелюсь задать вопрос, имеется ли лорд Мезероль, — спросил Вентури. — В столь ранний вечер? — мадам снова засмеялась. Лорд Вентури поймал себя на том, что смеется вместе с ней. — Вот это да, — сказал он сам себе. — Шуточки и каламбуры — куда проще, чем я мог себе представить. — Нет, конечно, я не имел в виду, — начал он. — Уверенно, что не имели. Мадам Игрива шлепнула его веером по плечу. — Не хотелось бы злоупотреблять вашим вниманием, но я просто обязана утащить вас обоих отсюда, чтобы представить кое-кому из моих друзей. Она взяла лорда Вентури под руку, и тот беспрекословно подчинился. Лорд Акулюс угрюмо топал следом, размышляя о том, что раз уж респектабельные женщины именуют себя Бобби, это предвещает конец света. Да и пора бы уже, чего там?